Слова шестая. «Синее тело прекрасно сохранилось. Вот только, в отличие от киберведьм, изучать его мне совсем не хотелось. Но придется. Нужно понять, от чего тот умер». Отложив эту неприятную обязанность на потом, я перешагнул тело, направляясь к источнику аномалии. В центре норы громоздилась склейка из толстых грибов. Внутри прозрачных трубок ножек бурлили энергетические потоки, переходящие в толстые овальные шляпки. Шершавая поверхность была вся испещрена чем-то похожим на язвы, из которых прорывались туманные язычки. Они поднимались к потолку и стелились по нему к выходу. В ведьмачьем зрении зрелище завораживало. Фиолетовые всполохи в ножках, как мощные легкие или даже как насос, прокачивались снизу вверх. «Подорвем?» пискнула искорка. «Сомнительное предложение». Отмахнулся я и, преодолевая действия агрессивной среды, приблизился вплотную. Ткнул пальцем в ножку, не получив никакого повреждения, а потом перехватил посередине и сжал, обрывая ток энергии. Активировал клинок и с натугой перерезал вязкую верхнюю часть, будто резиновый шланг. Верхушка аномалии вздрогнула, скукожилась и выплюнула в воздух ярко-зеленые мохнатые споры. Светлячки с шипением осыпались на лед, прожигая в них небольшие лунки. Я успел отстраниться и пропустил их в паре сантиметрах. Разжал руку. Высвободившийся поток энергии сразу же сам и впитал. Скорость заряда скакнула по меньшей мере в два раза. К сожалению, ненадолго. Как только закончился видимый над землей запас, поток остановился, а обрезанная ножка с завядшим цветком опустилась на лед, покрывшись изморозью. «Определенно так лучше, чем просто подорвать». Я повторил операцию со всеми остальными ножками, постоянно уворачиваясь от спор, прожигающих дырки в стенах. А когда исчезла последняя опора, то мясистая шляпка рухнула и растворилась в луже вытекшего токсина. Ну, хотя бы не плевалась больше. Кромсать ее дымящуюся аномалию я на этом не закончил. По советам Татьяны, аккуратно распотрошил ее и заполнил две защищенных колбы. В одну залил образец токсина, а во вторую поместил ядро аномалии — бугристый шарик, похожий на семечко. И как только я это мутировшее семечко вынул, тут же исчез и туман, и подсветка в норе. Но темно не стало. Из-за спины потекло равномерное бледно-голубое свечение, исходящее от трупа лейновского мутанта. «Холодный, химический, а может уже и радиоактивный, свет постепенно набирал силу». «Если подрывать не хочешь, то давай хотя бы вскроем его». Прожужжала искорка, зависнув над трупом. «Вскроем», — кивнул я. «Запускай трансляцию, пригласим зрителей. Может, и билеты продадим». Когда туман исчез, даже дышать стало как-то легче. Я переключился на базу контактов и начал рассылать приглашения. Про билеты, конечно, пошутил, но чем больше людей будет разбираться в новом противнике, тем лучше будет всем нам. Созвонился с Симоновым и его внучкой. Потом с Абрамовым и Элизабет. Вызвал Татьяну, Киру и даже бабушку Сюин. В идеале бы саму мою бывшую соседку пригласить, учитывая ее специализацию. Но абонент до сих пор был в глубоком оффлайне. Я дал всем два часа на смену планов и завершение текущих дел а пока вышел наружу. Туман поредел. Полностью не исчез, конечно, но я видел даже кусочек неба. Наступили вечерние сумерки с северным сиянием. А дальше туман снова сгущался, вероятно, подтягиваясь от других источников. Я проследил за движением потоков, которые сходились в подсвеченной на карте зондов точке, определив очередной источник тумана. Сделал пометку на карте. «Сейчас придется отложить, но совсем скоро мы поменяем здесь погоду». Повернув к порталу, я активировал айсборд и, лихо маневрируя по склонам, чтобы держаться подальше от нор, вернулся домой. Забрал одного дрона-строителя и притащил его к норе. По дороге заметил несколько черных теней в небе, но рассмотреть их все равно не смог. «Вроде летит что-то, а потом вспышка, и оно уже летит совсем в другом месте». «Похоже, там не только рывки задействуют, но и телепорты». Я затащил все свое оборудование внутрь временного лагеря и задал споту алгоритм строительства. Один нижний проход ему нужно было завалить полностью, а второй — сузить и добавить парочку бойниц, а также решетки. Тратить материалы на полноценную дверь я не хотел. Да и не остановит она Фогера, если честно». Но оградиться от мелких паразитов в любом случае не помешает. Убедился, что Спот понял задачу, и немного постоял, наблюдая за процессом. Как там говорят, можно бесконечно смотреть на огонь, воду и процесс 3D-печати. Когда нить за нитью формируется подобие каменной кладки, это завораживает. Я так песочному замку на море тонкой струйкой башенки накапывал. «Здесь применялся схожий принцип, только конструкция в тысячу раз надежней будет. По заверению производителя, само собой». Спустился в нору, чтобы проверить, не сбежал ли труп, а потом забрался на антресоль, где искорка обнаружила Скайкрафт. Времени до звонка оставалось немного. На захват второй норы или перекус в реале не хватит, а обыскать нычки — вполне. Подпрыгнул, подтянулся и забрался в невысокую нишу с круглыми окнами. Эдка мансарда с низким потолком и двумя иллюминаторами. Я так и представил, как потом развалюсь здесь в кресле качалки и буду в окошко наблюдать за дождем или снегопадом. Будет уютно, нужно только мусор от прошлых жильцов сперва вынести. У девятиглазых змей здесь, похоже, было гнездо. На полу, перед окнами, в несколько слоев, лежали ошметки чешуи, косточки и рваные шкурки. В кучах мусора проглядывались утоптанные лунки. «Понятно. Тут и спальня, и кухня, и гардероб на случай Линки. Используя искорку в роли ручного скайкрафта-искателя, я довольно быстро раскопал несколько кристаллов. Не самых чистых, но идеально подходящих для хомяка. Так что, считай, три дополнительных перезарядки ему обеспечил. Можно не экономить. Хотя с тройными контрольными в местных землях слово «экономия» надо заранее забыть, как страшный сон. Начали приходить сообщения, что зрители собираются. Пора запускать трансляцию. Я спустился к трупу, испускающему бледное свечение. Прямо светлячок какой-то, только слишком химозный, как поплавок для ночной ловли. Дополнительный свет пока активировать не стал, вчитался в логи. Нашел выкладки искорки касательно радиации. Куча замеров и параметров на несколько файлов. Так что я сразу перешел к выводам. Перечитал дважды, потому что не все термины опознал. И главное, так и не узнал название элемента. Современная наука о таком не знала. Это было нечто искусственное, полученное в лабораториях Майтона. Зная Лейна, можно было предположить что-то в духе Лейней, Майтений или Витюней. Числа ты ему не занимать. На основании выводов искорки я сложил следующую картину для собственного успокоения. То, что сейчас фонит, для Ориджинала будет как третий для человека. Радиоактивный — да. Светится — да. Может ли повлиять на Ориджа — нет. Излучение слишком слабое, чтобы проникнуть сквозь броню. А вот что Лейни делает с органикой, это мы как раз сейчас разберем с коллегами. Я запустил одностороннюю трансляцию и подключил к ней голосовой чат. Какую-то суперсекретность не настраивал, но рассудил, что присутствующим не обязательно знать, кого еще я пригласил. «Коллеги, всех приветствую!» — начал я, включая менторский тон. «Несколько человек задерживаются. Давайте подождем пару минут, а пока изучите некоторые общие данные». На самом деле, все приглашенные уже были на месте. А вопросы в духе «Что? Зачем?» «Почему так срочно? Куда ты вообще нас зовешь, уже были озвучены в момент приглашения. То, что перед нами мутант Лейна, и мы сможем его изучить, я объяснил подробнее. Но, чтобы дважды не повторяться, отправил сейчас данные по радиации, трехмерную модель тела и сведения насчёт лаборатории Майтон, где я в первый раз встретился с мутантами. «Итак, приступим. Перед вами неопознанное существо». «Продукт искусственной мутации, выращенной в секретной лаборатории Майтон». Я кашлянул и постарался изобразить нотки сухости полицейского протокола. «Время смерти... Эм, минуточку». Я подошел к трупу и потыкал его в плечо. «Объект мягкий, даже рыхлый, распространяет вокруг себя слабый радиоактивный фон. Силу излучения и другие показатели вы можете найти в предоставленной документации». «Несмотря на окружающую температуру, никаких признаков окоченения не наблюдается, как, впрочем, и разложения. Причина смерти...» Искорка перешла в режим прожектора и зависла над телом. А я еще дополнительно включил свой фонарик и медленно просветил труп от макушки до пяток. Периодически притормаживал, давая возможность всем насмотреться, и комментировал. «Обратите внимание на отсутствие волосяного покрова!» Вот здесь, посмотрите внимательно, размер выпирающих позвонков явно крупнее человеческих. Скорее всего, мутация затронула все тело, а не только кожный покров. К слову, темные пятна, похожие на абразив, как у наждачки, еще и выполняют функцию маскировки и скрывают объект от действия сканеров. Пропорции тела практически сохранены, но, учитывая малое количество объектов для изучения, принимать это за норму преждевременно. Я обошел синий труп и, подхватив его за плечо, перевернул на спину. Как только на трансляцию попало лицо мутанта, в чате раздалось несколько возгласов, в основном ругательные. «Продолжаем искать причину смерти. Первичные половые признаки отсутствуют. Исследовать кожный покров на наличие шрамов или швов, чтобы понять, куда они делись, вы сможете самостоятельно, изменив масштаб картинки. Я же это делать не собираюсь». Я обошел синего со всех сторон, делая общие снимки, а потом переключился на руки мутанта. «Обратите внимание на форму измененных когтей. Теперь лицо. И, возможно, мы обнаружили причину смерти. Отверстие на щеке — это не третья ноздря, а проникающее ранение, оставленное тонким острым предметом, похожим на шило, вероятно, когтем. Вот, посмотрите». Я приблизился и увеличил кратность визора. Постарался понять, нет ли внутри раны следов токсина. «Алекс, да всем насрать, чего он умер!» Раздался нетерпеливый голос Элизабет, которую я вытащил с какого-то важного приема. «Покажи нам лучше, как он жил вообще. Выключай уже профессора и режь его!» М «Да, не так я себя представлял свое триумфальное возвращение в мир большой науки. Но босс Энигмы была права. Пришлось гуглить. тетки, мерзлота меня к такому не готовила. «Не знаю, что вы можете из этого понять». Задумчиво пробормотал я, отходя от мутанта, на груди которого красовался аккуратный и грекообразный разрез. «Это не человек и не монстр в общем понимании. В общем, не то, чем торгуют на аукционе трофеев. Это нечто иное, оно будто состоит только из мышц и сухожилий». «Прекрасно. Теперь срежь верхний слой этих бугров и пробей грудину». Прозвучал незнакомый голос с канала Абрамова. Видимо, он там спецов собрал. «Так», — спокойно сказал я. «Вы там куда разогнались-то? Тоже мне, нашли себе мясника-любителя». «Алекс, сможешь передать его в РИП?» «Это уже Симонов». <сейчас> затруднительно», — хмыкнул я, представив, что буду говорить на таможне чайно-сектора. «Давайте поступим следующим образом. То, с чем нам всем придется иметь дело, и так понятно». «Мой дрон сделает сейчас полное сканирование и, по возможности, проанализирует образцы. Всеми данными я поделюсь. Идет?» «Идет!» — разочарованно вздохнула Элизабет. «Только про мозг не забудь. И важно понять, что у них со слухом и со зрением». Я завершил трансляцию и посмотрел на искорку. «Сканируй, ищи слабые места. Там, где сканер не пробивает, комяк тебе в помощь». Хотел еще добавить «развлекайтесь», но осекся, понимая, что и так уже получается какое-то восстание машин. Два дрона исследуют органику, причем с пристрастием. Махнув рукой, я вышел из норы. Направился к точке предполагаемой аномалии и, выманивая монстров по одному, ее зачистил. Перекрыл источник и обыскал нору. Ничего полезного не нашел, ни очередных трупов, ни Скайкрафта. Но зато собрал сразу два ядра аномалии. Вокруг стало светлее. Остатки тумана еще тянулись с одной стороны, прикрывая скальный участок. Но передо мной уже открылась глубокая и широкая долина. Правее проглядывался очередной мелкий каменистый частокол, словно полоса препятствий на пару километров. А за ним светлели привычные пустоши. Даже цвета сделались насыщенней. Без туманной дымки и камень стал черным, а лед так вообще разноцветным, потому что отражал сияние на небе. По времени Большой Земли уже давно должно было быть темно, но такое ощущение, что здесь вообще не существовало времени. Как был эффект северного сияния, когда я первый раз смог увидеть небо, так и остался до сих пор. Хм, «Ну, будем считать, что здесь своя атмосфера и свои белые ночи». Я поймал себя на мысли, что спать мне вообще не хочется. До сих пор провели слишком мало исследований того, как в мерзлоте работают биоритмы, особенно пропущенные через синхронизацию. Ты мог в ночи надеть шлем и оказаться в пустошах в полдень, а мог наоборот с утра синхронизироваться и проводить закат. Все зависело от часового пояса оператора и часового пояса сектора в мерзлоте. Еще и аномалии порой вмешивались». В каких часовых поясах сейчас находился я, вообще было загадкой. На 37-й уже стемнело, а здесь было светло, будто только-только вечереет. Искорка отчиталась, что исследование завершено, информация анализируется, обрабатывается и скоро будет доступна для отправки. Я по традиции открыл сразу резюме в конце документа. Посмотрел на трехмерную модель мутанта с тремя подсвеченными слабыми зонами — затылок, спина и плечи. К затылку вопросов нет. Все-таки там мозг. Проблемы с печенью могли быть летальными, если именно она отвечает за взаимодействие организма с энергией мерзлоты. А связки и сухожилия, видимо, просто не выдерживали нагрузок от усиленных мутаций рук. Я покрутил проекцию, пытаясь понять, хватит ли длины клинка, чтобы эту самую печень пробить. Убедился, что хватит, и назначил спотом встречу у последнего источника тумана. Каким-то образом оказался там первым. Остановился метров за двести от черного склона, скрытого завесой. Все, холмы закончились. Передо мной возвышалась настоящая гора. Источник тумана находился где-то внизу. Основание скалы затянул плотный, словно из вейпа выдохнули, белый туман. Он поднимался метров на тридцать постепенно светлее. Под ним вырисовывался неровный каменный склон. Из-за густоты тумана я не видел уже привычных нор, зато красная подсветка, как у барьера, отдельными пятнами просвечивалась по всему склону. И чем больше я на все это смотрел, тем отчетливее мне казалось, что туман — живой. Или эта гора дышит, то отталкивая от себя белые завихрения, то возвращая их обратно. Как только туман докатился до меня, снова вернулись все ограничения Ориджинла. «У меня аж физически руки опустились, словно мне предстоит внеочередной подход к штанге вместо заслуженного похода в басик после тяжелой тренировки». Расход энергии опять подскочил, а на броне засветилось несколько крошечных участков, где уже включилась регенерация. «Ладно, чем быстрее мы это выключим, тем скорее...» Я осекся, глядя, как туман снова всклыхнулся но в этот раз обратно не осел а будто бы сдвинулся еще ближе, а потом распался, пропуская через себя черную массу. Первыми появились клыки, потом остальная часть вытянутой морды. Ни глаз, ни носа, только несколько мигающих красным отверстий. По неровной, словно каменной, коже еще стекали туманные ручейки, создавая странный эффект, будто монстр проходит через водопад. «Искорка, кажется, я нашел, кого мы будем вскрывать», — проворчал я и покосился за спину, отметив, что дрон со спотом уже рядом со мной. Перевел взгляд на монстра. «Ну, здравствуй, мертвая голова. Наконец-то встретились».